«Вдруг да он поможет нам и в калифорнийской деревне. Разбудим-ка этих грубиянов мощным концертом и не поскупимся на хорошие фиоритуры». «Что же, попытаемся», — отвечает Фроскалян. Себастьян Сорн даже не дал Пеншина договорить. Он вынул из футляра виолончель, установил ее в вертикальном положении на ее стальном острие И стоя со смычком в руке, поскольку сесть было негде, приготовился уже исторгнуть из своей певучей коробки все таящие в ней звуки. Его товарищи тоже приготовились следовать за ним до самых дальних пределов искусства.